Например, африканская плита, которая на поверхности глобуса занимает площадь 9,5 на 11 м, должна будет один край приподнять на сантиметр, а другой опустить. И это при том, что по доказанным научным данным, плиты способны наползать друг на друга, сталкиваться, смещаться вверх и вниз, образувая горные системы и океанские впадины. Ещё надо учитывать цунами, волны высотой в десятки и сотни метров, смывающие всё на своём пути при землетрясениях в морских районах. Для появления такой волны двум литосферным плитам надо сдвинуться относительно друг друга всего на метр. Такое бывает при их медленном движении, когда за сотни лет вместе со стыковкой плит накапливается гигантское напряжение, и достигнув критической точки, земная твердь обрушивается или вздымается в одно мгновение. В масштабах нашего глобуса 1 метр этого сдвига будет равен тысячной доле миллиметра. Та же африканская плита размером 9,5 на 11 м и толщиной 15-30 см опустит или поднимет один край на тысячную долю миллиметра, и от этого на планете пойдёт разрушительная волна цунами, в кавычках всемирный потоп. Исходя из такой модели, легче допустить спокойно опустившиеся под воду горные хребты, чем расходящиеся континенты, макушки литосферных плит, не прикрытые водой. Если четко представить себе такую точную модель, то становится ясно, что мы живем в удивительно спокойное, невероятно спокойное в геологическом отношении время и с его регистрируемой десятью тысячами в год подземными толчками. Планета просто дышит или у нее небольшой озноб. Но вот если она тяжело заболеет, ее дрожь станет сильнее, то нам микроорганизмам, населяющим складку ее кожи, не сдобровать. От этих рассуждений и расчетов перенесемся в прошлое, на 4000 лет назад. Во времена, когда ещё не было лады, знакомой нам по статуям Фидия с сочинением Геродота, когда ещё не родился Гомер, но уже происходили события, описанные в эпоэмах, в эпоху расцвета минойской цивилизации на острове Крит в Средиземном море. Богатая, красивая страна лежит под лазурным небом. В тот день, так же как всегда, волны выносили дары Посейдона на прогретые солнцем камни. Оркушки и водоросли, обдуваемые ветром, отдавали ему ароматы моря, и он подхватывал их и нес к полям, виноградникам, городским улицам и рынкам, где щедро делился с жителями своими прохладными дуновениями. Казалось, ничто не могло прервать эту идиллию рая на острове, далеком от берегов воинственных варваров-греков, только начинавши свой путь к цивилизации. С могущественным Египтом связывали минойцев дружеские торговые отношения И не было нужды в строительстве неприступных оборонительных крепостей, поскольку ни от кого было обороняться. Жизнь островитян протекала среди природы, благоухающей и цветущей всеми красками вечной весны. Выращивали богатый урожай, всем миром строили просторные, пронизанные светом дворцы правителей и храма богинь, отдыхали в созерцании спортивных состязаний и нежели среди уюта ванных комнат. Но так устроена жизнь, что семена бед и страданий человека начинают прорастать в нем самом, в почве, обильно удобренной благополучием и наслаждениями. За солнечным фасадом жизни, разукрашенным цветными фресками с птицами, цветами и дельфинами, таится и давно набирает силу темная реальность новых культов, впечатляющих искушенное, пресыщенное в удовольствиях воображение кретян. Изысканные дома некоторых богатых минойцев прячут в себе странные предметы. В особных комнатах хранятся вазы для ритуальных обрядов. Одни пусты, готовые в урочное время снова наполняться кровью, в других в перемешку с морскими раковьями лежат уже использованные детские кости, костяшки пальцев, позвонки. В подвалах на полу можно увидеть такие же зловещие атрибуты культа. Кости детей-подростков хранят на себе отметины надрезов от острого ножа и следы удаления с них мяса. Надрезы на шейных позвонках говорят о том, Что жертвы умерщвляли так же как баранов, перерезая горло.